Так будто в самом деле осуществлялся обет о том, что праведные будут введены в сады, где внизу текут реки, вечно пребывающими там. Для них там чистые супруги, и введем мы их в тень и благоволение от Аллаха. И тот, кто ехал по земле, подавал знак уставшим юрюкам. Они... Опускали на землю тяжелые белые носилки, покрытые белым ковром и драгоценными жемчужными шалями. И на несколько дней наступал отдых для живых и для мертвого. Боязид сопровождал в Стамбул тело умершего Джихангира. Султан велел отвезти. Боязид решил нести на руках. Больше уважения к покойнику и медленнее продвижение к месту вечного упокоения брата, столица их мать. Она ждет своих сыновей живыми, потому к матери с мертвым надо идти как можно медленнее. Если можно было бы не дойти туда никогда, Боезит охотно согласился бы и на это. Несли белые носилки с телом Джихангира тяжко и медленно, часто сменяя людей, призывая их из поселений, попадающихся на их пути, из стоянок юрюков, зовя на помощь даже из купеческих караванов, ибо умер сын великого султана Сулеймана. Дни, недели, месяцы, медленное продвижение — Продолжительные остановки, отдых для людей и коней, охота в горах, опасные вылазки на медведей и пантер, зверские погони за оленями и газелями. В такие дни Боязид забывал о теле Джихангира, оставленном где-то в хане или в караван-сарае, углублялся с сопровождающими его людьми в дикие горы, Или в раздольные равнины, дальше и дальше. Только конская грива мелькала перед глазами, Настороженные конские уши до да копыт. Топ-топ-топ, дальше, дальше. Пыль дорог, холод и зной, ветер и дождь, Конский пот и пот людской, Крепкий запах молодых немытых тел И стома от свежей крови убитых зверей Наслаждение от убийства, Смакование смерти животных, Ибо ты сам оставался бессмертным, Пока владел жизнью и смертью этих дорог. Погружался в колокочущее море Анатолийских племен кочевников, юрюков, Удивляясь их многочисленностей и многоликостей, От которых рябило в глазах. А в Шарлу, Баят, Языр, Да дурга, Каи, Короевли, Чепни, безземельные, бездомные люди, которым воспрещалось останавливаться дольше, чем на три дня, занимать ущелья и горные проходы, ездить верхом, опоясываться мечом, и иметь огнестрельное оружие. Их преследовали, заставляли работать в рудниках, на сооружении святынь Стамбула и Идирни. на строительстве и ремонте укреплений. Юрюк всегда считался даровой рабочей силой. Его даже не кормили, потому что он должен был брать собственные харчи на полгода, лишь иногда выделяли им по две лепешки на день. Непокорных убивали. Великий муфтий давал фетвы, которые разрешали убивать юрюков так же, как и неверных. Это считалось богоугодным делом на этом и на том свете. Вождей взбунтовавшихся племен ссылали на острова, где они умирали от тоски по свободным степям, верблюдам, лошадям, овцам. Вечно голодные, юрюки охотно шли с султаном на покорение мира, ибо перед смертью хоть вдоволь наедались. Потом снова возвращались в свои каменные пустыни, иногда неся в кожаных хурджинах награбленное золото, но чаще всего с пустыми руками, и снова перемеривались бесконечные дороги, глотали белую пыль, стоявшую над ними уже целое тысячелетие.